Глава двадцать третья. День снова обещал быть жарким. Лето стояло какое-то тропическое. Солнце жарило совершенно голубого неба. Ни ветерка, ни дождечка. Знояное море во нависало над утренней лужайкой. Хватило полудня еще было уйму времени. Каждый день один температурный рекорд заменялся другим. Хлопнула дверца машины. Маруся метнулась к окну и осторожно выглянула во двор. Николай уезжал на работу. Он тоже задрал голову, и девушка тут же отпрянула. Коля хмыкнул, довольно улыбнулся и нырнул в прохладное внутри автомобиля. Сегодня вечером надо будет поговорить серьезно. Что в самом деле как дети, взрослые же люди, чего дурью маятся. Но женщины не могут без сложностей. Им непременно надо набивать себе цену, строить из себя чертишь что из боку бантик, сплошные ритуальные пляски вместо простых и понятных действий. Я Фень какая-то удивительная дура, делилась тем временем с Лисом Маруся. Я думаю одно, хочу другое, а делаю третье. Кстати, я сегодня чуть не умерла от страха из-за твоей обезьяны, но зато мы с Николаем целовались. Представляешь, какой ужас, в смысле, как ему не стыдно. Фейн смотрел на нее так, что Маше стало неловко, в круглых глазках-пуговках плескалась вековая мудрость и понимание. Ладно, смутилась Маша, просто ты не понимаешь, как это тяжело, снова наступать на те же грабли. Главное, я ведь знаю, что это именно опять, именно грабли, но иду на абордаж, как последняя курица. Для меня это очень серьезно, а для твоего хозяина промежуточный эпизод, интрижка, очередная галочка в его послужном списке. Ай, что ты можешь понимать? Марусич мокнула феня в нос, почесала ушки, потом пузо, потом бока, потом спинку, потом снова по кругу все, что ей было подставлено, после чего Лиз наконец-то вспомнил про завтрак. Алиса обреченно бросала в чемодан вещи. Надо же, он ее выставляет из дома. Мужлан. Хам. Причем на сей раз у кавалера и причины никакой не было. Просто формулировка. Все, хватит, прощай. А ведь она еще и не успела найти Александру замену. Как же ей надоели эти мерзкие зазнайки, эти мужики, у которых все так легко и просто. А она словно собачка, приблудная. То приютили, то выкинули. В какой-то момент Алиса понадеялась, что все еще можно исправить, как-то протянуть хотя бы до того момента, пока она не найдет себе подходящего спонсора. Но Саша зыркнул так, когда она попыталась подольститься и заставить его передумать, что стало ясно, приговор окончательный. Чтоб вам всем лопнуть. В очередной раз, оставив чемодан в камере хранения на вокзале, Алиса задумалась. А что, если попробовать все же помириться с колясиком? Он уже наверняка остыл, соскучился. Хотя нет, надо действовать наверняка через старуху. И Алиса вспомнила отличную идею, которая ее осенила в прошлый раз. Надо было стырить у них лисенка, а потом вернуть, сказав, что случайно нашла. Бабка размякнет и помирит ее с колей. Хотя, может быть, лучше вернуть за вознаграждение, тогда и перед Кольей унижаться не придется, и денег кватит на некоторое время, пока не найдется более сносный и менее скандальный кавалер. Оба варианта были хороши, но начинать в любом случае надо с Феня. И предприимчивая барышня отправилась в поселок. Иногда продуманные и тщательно спланированные мероприятия... Проходит кувырком и все летит в тартерары, а иногда спонтанная идея воплощается в жизнь так гладко, словно ее организацию готовили долго и тщательно. Феникс скакал по газону, пытаясь поймать какое-то мелкое насекомое. Он подпрыгивал, словно пружинка, мяккал, вякал и угрожающе растопыривал уши. Феня, иди сюда, сладкий мой, смотри, что дам. Просью сюкала Алиса. Звереный же доверчиво понёлся к ней, протиснулся сквозь решётку забора, запрыгнул на руки и тут же был засунут в сумочку. Вуаля, дело сделано. Хмыкнув, Алиса Бубендай направилась обратно к шеселовидчасника. У Маши всё валелось из рук, а она была задумчива, рассеянная и постоянно размышляла о том, что и как произойдёт вечером. Надо было принять какое-то решение, а она все металась между двух полюсов, не понимая, как будет правильнее. В какой-то момент девушка вдруг поняла, что давно не слышала Феня. Обычно он то и дело подбегал к ней, извала, то поиграть, то почесать, что требовал еды. Судя по его отсутствию, на участке появились гости. Против домашних котов Марусья не возражала, а вот приблудных боялась. Не хватало еще, чтобы у Шастика обидели, подарили заразную болезнь или выводок блох. Она пошла обходить территорию и через некоторое время с тревогой поняла, что лисенка нигде нет. Сначала Маша не переживала, обшарив дом и участок, поискал в карманах одежды по старой памяти и поорав на разные лады. Через пару часов стало ясно, что Фень опять пропал. Что-то натворила, прячется, подумала Марусья. Но на душе было неспокойно. К вечеру состояние неспокойно сменилось паникой. Лисенок пропал на сей раз капитально. Хотя был шанс, что все не так страшно, как представлялось в Машиных фантазиях. После всего того, что произошло в этом доме, она не торопилась пугаться и впадать в истерику. Тут могло быть все что угодно, даже то, чего быть не могло. Николай с изумлением и даже некоторой опаской наблюдал, как Марусья несется к нему через лужайку и машет руками. Вряд ли она так обрадовалась его возвращению, судя по перевернутому выражению лица. У барышни опять что-то случилось? Что на сей раз? Недовольно спросил Николай, покосившись на букет, притулившись на заднем сиденье машины. Романтик явно отменялся. Привидение, кошачьи концерты. В доме змея. Фень пропал. Перебила его Маша. Ей было не до шуток. Собеда. Может быть, опять где-то прячется, предположил Коля, повеселев. Но Маша взглянула на него так, что стало окончательно ясно: ни поцелуев, ни приятностей не ожидается. Более того, он еще и виноват в чем-то. Так на него в детстве смотрела мама, когда колясик, завравшись, нос совсем уж неприличную охинею. «Что?» — Коля развел руками. «Я должен угадать что-то?» Я разговаривала с Дианой. «Мария, клянусь, у меня с ней ничего не было. Конечно, вы имеете полное право считать меня бабником и ловеласом, это ваше личное дело, хотя я вроде повода не давал. Она видела здесь вашу бывшую девушку сегодня, рыжую». Маша с шумом втянула воздух, отведя глаза. «Маша?» Похоже, ей было не все равно. Вы ревнуете? Обрадованно бухнул колясик, снова повеселев. Это приятно. Николай, у вас лисенок пропал. У вас? У вас пропал лисенок. Не переставая улыбаться, уточнил колясик. Как пропал, так и найдется. У него на ошейнике есть номер. За вознаграждение вернут, не сомневайтесь. Народ у нас падкий на деньги. Между прочим, я купил французское вино. Вы пьете вино? Ваша девушка была здесь сегодня, а потом лисенок пропал, вы меня слышите? У Маши дрожали губы. А вдруг она хочет вам отомстить? Вы понимаете, что она может его просто выкинуть где-нибудь далеко отсюда? Или вы расстались мирно, и она не держит на вас зла? Николай помрачнел. Расстались они с Алисой крайне несимпатично, можно даже сказать, расплевались. Но зачем ей мстить? Из-за того, что он отказался мириться? Ну, сообразить должна. Какое примирение после такого фортеля? Пусть скажет спасибо, что он ей ноги не переломал. Обманутые мужчины, даже воспитанные и интеллигентные, в гневе ужасны. Они демонстрируют чудеса физической силы, спуская соперников с лестницы, и неистощимый словарный запас в сфере нецензурных выражений при попытках выразить всю гамму обуревающих их чувств. Так что Колью еще можно было поблагодарить за сдержанность. Так себе расстались. Не стал он вдаваться в подробности. И зачем она приезжала, я не представляю. За Лесенком подсказала Маруся. Звоните ей срочно. В чем дело? Она требовательно ткнула пальчиком мноювшегося Николая и строго свела красивые брови. Она вообще была красивая, даже утонченная. Калясик только сейчас подобрал правильное слово. Маша была похожа на лисью нянькую прислугу, как он на солистку балета. Странно, что мама наняла именно ее. Я остерою телефон. Гордо сообщил Коля и вычеркнул ее из своей жизни. И сейчас я совершенно свободен. А что вы так светитесь? Вспылила Маша. Вы хоть понимаете, что у нее Фень? Где она живет? Не знаю, растерянно засопел Николай. Он впервые сообразил, что не знает не только где живет его бывшая девушка, но и не в курсе, в каком институте она учится и даже какая у нее фамилия. Вот молодец, надо же быть таким простофилей. Она где-то учится, кажется, что-то про общежитие говорила. Алиса не местная, приезжая, хрен знает откуда, из Мухобойкина вроде или Мухоловкина, но не из Мухасранска это точно. Там было что-то с мухами, но приличное. Отлично. Откуда она вы не помните. Институт хоть как называется. Сдерживая иронию, поинтересовалась Маша. Да какой-то забор строительный, развел руками Коля, ерунда совершенная. Она в приличном и не могла учиться. Там название какое-то не на слуху, в общем и фамилию ее я тоже не знаю. Понимаю, что это дико, глупо и нелепо, но вот такое уж я растяпа. Вприти обещаю быть более осмотрительным. Прежде чем вы переедете ко мне, я выясню всю вашу подноготную и собственноручно запишу вашу биографию. Пропустив пассаж про биографию и грядущий переезд, Марусья свирепо уставилась на Николая. Вы хоть понимаете, что мы из-за вас теперь не найдем Феня? На ошейнике телефон вашей мамы, а она без трубки. Трубку сперли, симка новая. Нашедшим Феня звонить бесполезно. У вас после Алисы остались документы какие-нибудь, квитанции, ну хоть что-нибудь? Не знаю. Николай виновато понурился, но вдруг просветлел лицом. Стоп, я к институту ее один раз подвозил, точно. Надо в деканате спросить. Что спросить? Вы же фамилию не знаете. Это верно. Понура опустил голову Коля, но тут же воспрянул. Но можно поискать. Вдруг она правда хоть какие-то документы у меня оставила? Поедемте, вам же все равно тут делать нечего. Феня-то нет? Из-за вас, напомнила Маша. Из-за меня. Не стал спорить Николай. Можно сколь угодно долго и тщательно планировать свою жизнь, но судьба всегда улучит момент и все перемешает, поломав ваши планы. За рулем автомобиля. который поймала Алиса, оказался тот самый кавалер, которого ей не хватало для полного счастья, разбитной, не бедный и без барских замашек. На Алечку он смотрел с обожанием и восхищением, конечно, не олигарх, но уж по лучше всяких там умников и эстетов. Надобность в операции с Фенем отпала. Оставлять животное себе Алиса не захотела, тем более что новый знакомый сходу предложил поехать на море, не на Мальдивы, конечно, а в банальную Турцию. Ну уж лучше синица в руках, чем журавли в небе. Тем более, что журавлями барышня была сытапа горла. Выбрасывать ушастика было жалко. И тут весьма кстати вспомнились ключи от Сашиной квартиры, завалявшиеся у Алисы в сумочке. Завалялись они там не случайно. Девушка забрала их из вредности просто так. Возвращаться она не планировала. Так пусть этот сноб пусть улетится и на всякий случай заменит замки. Хоть и мелкая гадость, а все равно приятно. Ей повезло, ключ подошел, замки Саши еще не поменял. Быстро выпустив Феня в прихожую, Алиса захлопнула дверь и удовлетворенно улыбнулась. Ее совесть была чиста. Она весело сбежала по лестнице вниз к машине, где ее ждал новый друг. Все складывалось просто отлично.